Глава шестьдесят первая «Каракозябра финтифлюшная» Фьюри Я проснулся ни свет ни заря и решил не будить Беллу, дать ей поспать подольше. Скоро она сама проснется и присоединится к моим утренним медитациям, если захочет. А не захочет, так пусть спит дальше. Сегодня и вообще в ближайшее время я ее дергать не буду. Шел с улыбкой на устах, прокручивая в голове слова Беллы «Я тоже тебя люблю». От этих слов на душе разливалось приятное тепло. В любви мне еще не признавались, точнее, не признавались именно так, искренне, по-настоящему, а не с истеричным маниакальным желанием выйти замуж за принца и самой стать принцессой. Для меня это бесценно. И то, что Белла все-таки прокралась ко мне в ночи, уткнулась носом в шею, для меня было бесценно вдвойне. Размышляя обо всем этом, я пересекал музыкальный зал, тихий, темный в этот час, робкие солнечные лучики до этих окон еще не доползли. проходил через зал для сокращения маршрута по пути к оранжереи. Все-таки во всем дворце была запрещена телепортация, а из одного крыла дворца в другой порой протопать надо было немалое расстояние. Так задумался, что вздрогнул от неожиданности, когда услышал знакомый ленивый голос, откуда-то из темноты. «Ты знаешь, у меня возникло странное ощущение, что ты меня избегаешь. Как-то ты не торопишься осветить меня своим великолепным царским ликом». «Я тут жду, жду, а ты не торопишься? Хулиганище!» Я облегченно выдохнул. «Наставник! Не ожидал вас увидеть здесь и сейчас. Меня никто не предупредил о вашем прибытии». «Потому что я прибыл только что, и пока почти никто не знает о моем присутствии во дворце», — усмехнулся Эльфорте. «Он вышел из тени, и сейчас я мог разглядеть улыбающееся лицо наставника, шагнувшего мне навстречу». «Охранные чары настроены на мою ауру и впускают меня легко и без препятствий, как ты знаешь». «Знаю. А вообще, что за претензии? Это вы вообще-то пропадаете где-то который день подряд?» усмехнулся я. «А я, между прочим, разрываюсь от кучи вопросов и сам с нетерпением ждал вашего возвращения». «Дай повозмущаться», — отмахнулся Эльфорта. «В последнее время все такие правильные вокруг меня. Даже не косячит никто». а тут ты прямо отдушина для старого пня вроде меня». Я рассмеялся, расплываясь в широкой улыбке. «Честно говоря, я не знал, сколько лет наставнику. Не был даже уверен, что вообще кто-то помнит эту цифру, включая самого наставника. Но столь могущественные верховные маги обычно живут ну очень долго и способны прожить целые тысячелетия. и прожил, конечно, не так долго, но на своем веку повидал уже ох, как много всего». а выглядел он при этом лет на тридцать 35, не больше. Что и не мудрено, в мире полном магии на внешность в первую очередь как раз и влияет могущество мага. И чем он могущественнее, тем легче ему сохранять молодой облик. При желании, конечно, любой волшебник мог быстренько состариться, но, будем честны, желающих таких было мало, и чаще всего это применялось исключительно с целью маскировки. Вот и наставник сейчас предстал передо мной в обычном своем обличье. Ильфорте Брант был довольно высоким мужчиной с длинными светлыми волосами, узкое лицо, выдающиеся скулы, внимательные серые глаза. Одет он был в свою мантию наставника – белое одеяние с красивым серебристым узором. И вообще он весь был такой белый, что казалось, будто вокруг него темнота сама расступается, разбегается, испугана. Такое ощущение всегда возникало рядом с наставником – Такая уж удивительная у него была аура. «Я тут разговаривал с Эриком», — ехидно сощурился Эльфорте. «Он поведал мне о твоих великих успехах во время моего отсутствия, о великий Архан. Преклоняюсь перед вашим талантом играть на скрипке в любых условиях, хоть на городской Салахской площади, хоть в лесу на шабышу у сиренофей. Да вы мастер удивлять, ваше высочество!» «Но шипастый ошейник и сандалии с цветочком решили все-таки сменить, я гляжу». «Что, уже вышли из моды?» Я с невинной улыбочкой развел руками. «Вы же знаете, как быстротечна мода, наставник. Вот будто бы только вчера было модно в халате разгуливать, а сейчас уже снова обычные зимние мантии в ходу. Представляете? Безобразие, конечно, согласен». и только громко фыркнул, состроив обиженную рожицу. «Ну вот что ты за человек, а? Ты слишком ровно реагируешь на все выпады. Не бесишься, не пытаешься ткнуть мне вилкой в глаз. Даже провоцировать тебя неинтересно». «Дипломаты они такие. Очень скучные особы», — картинно вздохнул я, улыбаясь душей. «Особенно, когда вилки под рукой нет». и возвел глаза к потолку, бормоча себе под нос что-то про молодежь, которая совсем не уважает стариков. Любил он периодически впадать в такое настроение, разнообразие ради. Кажется, это и его самого забавляло. Он махнул рукой на чайный столик у окошка. «Пока тут негостеприимные хозяева в лице тебя спят и не желают кормить оголодавших незваных гостей в лице меня, пришлось взять бразды правления в свои руки и заставить прислугу скакать под мою дудочку. Так что составь мне компанию за завтраком. Точнее, уже за его завершением. Я, правда, давно не ел». Последний раз это было, кажется, позавчера, что ли. Ого, это вы чем были заняты, что даже поесть некогда было? Поисками нового фортемина. Далеко пришлось мотаться за ним, на другой конец вселенной. Точнее, аж за двумя фортеминами. Наскакался так, что в какой-то момент совсем забыл про еду. А, понятно, понимающе покивал я. Собственно, у меня сразу отпали все вопросы по поводу того, где все это время пропадал наставник, почему так резко ушел и почему не выходил на связь. Тут ведь дело как обстоит. У каждого солдата равновесия есть какой-то особенный магический дар. Вот у самого наставника Академии Армарилис был дар чувствовать и находить новых фортеминов. Кроме него это никто не мог делать, поэтому и периодически уматывал в какой-нибудь мир, почуяв пробуждение в ком-то магии Фортемина. Эта магия по-разному пробуждалась у всех и звала наставника по-разному, но чаще всего, конечно, Ильфорте находил новых Фортеминов еще младенцами, порой четко прямо в день их рождения. Или немного позже, когда родители будущего солдата Равновесия отказывались от своего ребенка по каким-то причинам или погибали. Так уж была устроена вселенная, что чаще всего магия фортеминов проявлялась у изначально одиноких людей, словно бы брошенных на произвол судьбы, а на самом деле наделенных самим миром уникальными магическими дарами. Но в то же время обделенных этим же миром родственниками, потому что так было проще сразу изъять ребенка из самых пеленок воспитывать его как солдата равновесия. Такая вот суровая входная плата в мир верховной магии. На самом деле на свете было очень мало таких фортеминов, вроде меня, у которых была отличная дружная семья и родители были живы. Мне в этом плане крупно повезло. А так, Эльфорт рассказывал, что бывает очень сложно выцепить на обучение фортемина, если он обнаружен в более старшем возрасте и в кругу полноценной семьи. Фортеминов воспитывают в Армарилисе, только так и никак иначе, и посторонним туда вход строго запрещен». Они все родители готовы отдать своего ребенка на обучение в академию с рядом жестких правил, без возможности часто видеть свое чадо поначалу. Поэтому Ильфорте в таких случаях приходилось прилагать много усилий, врубать свое обаяние и дипломатичность на максимум. Чтобы втолковать родителям, что ребенка у них никто навсегда не отнимает, просто поначалу все его время будет уходить на обучение – а потом он освоится и сам будет мотаться к родителям столько, сколько захочет. Но поди еще объясни это так, чтобы в тебе не видели врага народа». В общем, понятно теперь было, куда так внезапно и без объяснений пропал наставник. Если уж он чует зов новорожденного Фортемина, то бросает все и немедленно мчится к нему. Я уже несколько раз наблюдал такую картину. Обычно, правда, возвращается очень быстро, но всякое бывает, конечно. Видимо, в этот раз ситуация была из разряда сложных. «И как? У вас получилось найти?» – спросил я, когда мы уселись за столиком у окошка. «И да, и нет», – На распев произнес Эльфорте, ставя передо мной тарелку с вишневым штруделем. «Одного нашел и сразу передал Сирените, а со вторым заминка вышла. Ну да я потом разберусь. Это мои проблемы и не твои заботы. Рабочая ситуация. Тем более, что у тебя сейчас и своих забот хватает, верно?» «Знатно ты вчера пубуянил, весь лакор и салах гремит. Даже если бы я не общался с Эриком, который быстро ввел меня в курс дела, то мне достаточно было бы просто прогуляться по улице, чтобы узнать все подробности того, как ты вчера кутил в салахе. Сами понимаете, у меня была на то причина». «Понимаю и не осуждаю. Слушай, Фьюри, а может ты уже перестанешь мне выкать, а? Кончай уже ты с этим официозом, бери пример с Мориса. Ты давно уже не маленький мальчик, а мы с тобой достаточно близки, чтобы общаться на «ты». Я тепло улыбнулся, глядя в содержимое кружки, которую передо мной молча поставил Эльфорте. Мой любимый горячий шоколад с моим любимым вишневым сиропом и парочкой вишневых зефирок, плавящихся от жара. Убойная доза сладкого, но я, а точнее мой внутренний зверь, всегда был в восторге от этого лакомства. именно от этого сочетания. Вот и сейчас Ластар радостно заурчал, едва почуяв любимый напиток, и я не отказал себе в удовольствии сделать большой глоток. Наставник такой наставник, он знал обо мне все, и, наверное, даже больше меня самого. В Академии Армарилис воспитываются маги с самого юного возраста, и наставник — это не просто учитель, вроде профессора в Академии. «Это мой наставник по моему магическому пути, по жизни, прекрасный друг и очень опасный противник, если не дай Боже перейти ему дорожку. Такой перекусит тебя надвое, даже глазом моргнуть не успеешь». «Насколько я понял из того, что до меня успели донести, тебя можно поздравить с истинной Соулой, не так ли, Фьюри?» — сощурился Ильфорте. «О, да. Познакомишь нас сегодня?» Я как-то разом напрягся. Не то, чтобы мне было что скрывать от наставника, совсем нет. Более того, я, наоборот, хотел задать много вопросов касаемо Беллы. Но нарочито небрежный тон Ильфорте выдавал его с головой. Он что-то задумал и вряд ли пришел ко мне в столь ранний час, чтобы поболтать просто так о том о сём. Ильфорт и Брант вообще никогда и ничего не делают просто так. Расчетливый до тошноты, всегда живущий на сотню шагов вперед, в своем воображении. Он никогда не ворвался ко мне с утра пораньше, с желанием немедленно разделить со мной завтрак, а сейчас вот ворвался. Зачем? Эльфорд и, конечно же, моментально почувствовал мою смену эмоций. Эй, ты чего так напрягся? Белли вчера сильно досталась, туманно ответил я. «Да-да, я в курсе. Уже перекинулся словечком с Эриком. И что? Как это связано с моим желанием познакомиться с твоей истинной Соулой?» Я замялся на секунду, но решил все же честно высказать свои опасения. «Не знаю, что у тебя на уме. Ты что-то задумал, ты не просто так интересуешься Беллой, и ты не просто так сюда пришел, но пока что тянешь резину. Конечно же, ты не будешь вываливать на меня все свои планы». «Но я не хочу, чтобы ты сегодня лишний раз нервировал Беллу. Она еще не отошла от всего пережитого шока. А я не знаю, чего от тебя ожидать, потому что ты способен на все. Вот как раз в случае с дядей Эриком ты когда-то поступил очень хреново. Провоцировал его на яркие эмоции, шантажировал его возлюбленный, вводил в заблуждение красивыми речами». Я не хочу, чтобы ты подвергал какой-то опасности мою Белладонну. Если ты пришел для того, чтобы начать раскачивать мои магические способности, как когда-то делал с дядей Эриком, то очень прошу тебя, давай не сегодня, а? Примечание автора. Фьюри вспоминает эпизод из моей отдельной истории про Эрика «Стоять бояться. Ревизор в академии». Для понимания контекста достаточно знать, что такой щекотливый эпизод действительно был. «Ну, ты сравнил!» – да нельзя возмущенно фыркнул Эльфорте с видом оскорбленной невинности. «С Эриком совсем другая ситуация была. Тогда мне пришлось поступать жестко и грубо по отношению к нему, потому что так требовали обстоятельства. Ситуация была опасной, решать все нужно было быстро. А еще это заодно был прекрасный способ пробить его личный магический потолок. Результат впечатляет, не правда ли?» «Впечатляет», – не стал отнекиваться я. «Да только какой ценой это было достигнуто? Сегодня я точно не готов ее платить. Мне психика Беллы важнее». Фьюре, я не монстр какой-то», — как-то неожиданно мягко и тепло улыбнулся сильфорта «И не изверг. Я жесткий принципиальный, когда дело касается серьезных вопросов, когда речь идет о жизни и смерти. Я просчитываю разные варианты и всегда выбираю тот, где будет наименьшее количество жертв». «Но все это не значит, что я со всеми играю по одним и тем же правилам. Я всего лишь чутко прислушиваюсь к голосу этого мира и транслирую его желания вслух, являюсь проводником воли мироздания, понимаешь?» «Не очень, если честно». Ильфорте улыбнулся шире. «Эрику когда-то нужно было помочь выправить его кривую дорожку будущего, а заодно и раскачать магически, чтобы он прыгнул выше собственной головы». А тебя-то что раскачивать? Из тебя магия хлещет фонтаном, разве что из ушей не льется. Еще изжечь тебя периодически изнутри пытается. Тебя наоборот, приземлять надо. Нельзя тебя магически раскачивать. Ты и так раскачан дальше некуда. Просто в силу своей природы. Так уж тебе повезло. Ты очень могущественный верховный маг Фьюри. И единственное, что тебе нужно, так это уметь правильно контейнировать свою силу и перераспределять свои резиновые магические резервы так, чтобы это шло тебе только на пользу. Ну, а остальное придет само, с опытом и практикой. — Ладно, хватит болтать, — резко оборвал самого себя Эльфорта. Зови своего бойца, Фьюри. Я непонимающе выгнул одну бровь. — В смысле? Вы прекрасно знаете, что у меня нет никакого бойца. Боец и страж, так в Армарилисе называют фортеминов, которые составляют боевую пару. Далеко не все фортемины имеют такую пару. Это дано лишь десятке лучших пар среди всех солдат равновесия, то есть единицам. Так вот, я в десятку лучших пар в Армарилисе не входил. Куда мне с моим-то магическим дисбалансом? — Ну, нет, значит, будет. Зови давай. — Да кого звать-то? «Я тебе сейчас в лоб дам за твой тупёж, каркозябра ты финтифлюшная», — сказал Эльфорте, кинув в меня смятый фантик от конфеты и метко попав прямо в лоб. «Что с тобой? Отправить на курсы по математике? Два плюс два складывать разучился? Я зачем, по-твоему, припёрся сейчас к тебе во дворец?» «Э -э, потому что соскучился?» — криво улыбнулся я. «Ладно, на самом деле, наверное, для того, чтобы проверить мое состояние после увлекательной прогулки по Салаху». Меня там магически штормило, нехило. Ну и вчера я слишком резко обратился в дракона, а это тоже нехорошо. «Да больно нужно мне тебя проверять», — раздраженно махнул рукой Эльфорте. «Я уже общался с Эриком, он мне поведал, что с тобой все в норме. Да и одного взгляда на тебя достаточно, чтобы понять, что ты в отличной форме. Меня сейчас гораздо больше интересует моя тема поиска одного нового Фортемина, которого я уже несколько лет ищу и никак найти не могу». «Заколебался искать. Хорошо спрятан. Был. И ты думаешь, что я помогу тебе его найти?» «Садись, два», — холодно отозвал Сильфорта. Я возмущенно фыркнул. «Наставник, я обычно все понимаю, но сейчас не понимаю вообще. Я же не являюсь одним из лучших воинов Армарилиса, у которых есть свои боевые пары. У меня и порядкового номера на руках нет». Показал я свои запястья, на которых обычно проявляется метка с цифрой от десяти до единицы, когда Фортемин входит по силе в десятку сильнейших солдат равновесия. «Ну, не всегда цифра появляется сразу. Подумаешь, это еще ни о чем не говорит. Кому-то надо больше времени, у каждого свой путь. Инициацию оба не прошли, вот и нет пока цифры, не вошли оба в баланс. Но мы это исправим в самое ближайшее время». Жёстким тоном, нетерпящим возражений, произнес Эльфорта. И мое сердце сбилось с ритма, когда Эльфорта добавил «Зови своего бойца, Фьюре, зови Беладонну». Тишина, повисшая в музыкальном зале после этой фразы, была звенящей, стеклянной, я бы сказал. Мне кажется, я временно забыл, как вообще нужно дышать. Эльфорте терпеливо ждал, наблюдая за моей перекошенной физиономией со снисходительной усмешкой. «Беладонна?» — почему-то шепотом переспросил я. «Она?» «Она из наших, Фортемин», — припечатал Эльфорте. «Твой боец. Я давно ее искал, но ряд причин мешал ее обнаружить. Вчера она впервые воспользовалась конкретно силой бойца, когда послала зов с криком о помощи тебе, ее стражу. Поэтому я наконец-то смог ее точно почувствовать, увидеть связь между вами и осознать, — что девочка-то уже найдена, только не мной, а тобой. А я, как последний идиот, пытался найти ее в Тироле, откуда она изначально родом. Выждал денек, чтобы она немного пришла в себя после пережитого стресса, но больше терпеть не могу, уж прости. Но у меня все аж зудит от того, как я хочу уже познакомиться с этой твоей Соулой. Мой дар наставника мне аж спать не дает, требует завершить этот процесс, Я больше ни о чем другом думать не могу. Давай, зови ее уже. Зови правильно. Зовом стража. Тренируй технику. Это будет первым твоим уроком с твоим бойцом. И не томи. И так уже много времени потеряли. А я говорил, что она наша, — довольно проурчал Ластар. Напомните мне, пожалуйста, технику дыхания. Я ее, кажется, забыл.